Глава 13. На вершину холма, за которым Миша пообещал им развалины, они добрались довольно быстро. Пологий, поросший травой мелкими цветочками каменистый холм, который у переправы казался им исполинской горой, закрывающий весь обзор. Вдруг остался позади, и перед ингой открылась невероятной красоты картина. Впереди возвышался горный хребет, окутанный сиреневыми облаками. У подножия хребта Раскинулся зеленый лес, а по правую руку лежало озеро. «Вот он!» Юра стоял, глядя куда-то в одну точку, и улыбался. Так задорно и мечтательно, словно исполнилось его заметное желание. «Кто?» Артем устало потёр потер лоб. Инга перевела на него взгляд. «Какая огромная разница между ними? Один мужественный, сильный, благородный и умный мужчина, много переживший и понявший в жизни. Другой — глупый». «Самовлюбленный мальчишка, унижающий других и желающий привлечь внимание к своей персоне. Конь в пальто!» — презрительно бросил Юра в ответ на реплику Артема. «Вон он, лагерь, точнее развалины, такие же, как ты. Очки дать? Иди ты!» Артем устался туда же, куда только что смотрел Юрий. «Я тоже вижу. Инга действительно увидела. После того, как Юра указал на здание, будто спала пелена» скрывающая лагерь от посторонних глаз, и зачем-то принялась рассказывать. Двухэтажное здание, расположенное буквой «П», огорожено забором, вокруг стоят деревянные бараки. Раз, два, три, четыре. Их было восемь. Артем обернулся к ней, и в его взгляде она заметила печаль и тревогу. «Я узнал об этом, когда изучал историю лагеря. Пять бараков более или менее сохранились, Остальные были сожжены и разрушены. Пойдемте, скоро закат. Инга хотела возразить, что до заката еще часа два, а до лагеря осталось всего ничего, но промолчала. Небось, не первый раз в горах. зная что время расстояния здесь не подвластно меркам обычной жизни. Как-то раз они с подругой возвращались в лагерь, который находился в десяти минутах ходьбы от места раскопок, а когда вернулись. Получили, нагоняет начальника экспедиции от друзей, которые ушли позже их, а пришли на два часа раньше. Горы любят пошутить. И теперь они добирались до лагеря долго. А когда уже почти подошли к месту, солнце село, и на землю опустилась ночь. Вдруг Артем остановился, и, схватившись за виски, будто у него заболела голова, сообщил, там на втором этаже свет должен быть. Да черно везде как... Где ты свет увидел? нахмурился Юрий, а Ингу обеспокоило другое. Что значит, должен быть, Тем? Она перестала вглядываться в слепые окна здания и посмотрела на возлюбленного. Тот словно очнулся, виновато улыбнулся и только пожал плечами. Мне показалось. Поправил рюкзак и направился к поломанному забору, к тому месту, где, возможно, раньше находились главные ворота. Я же говорю, Ингуль. «Контуженный твой боец во всю голову!» — презрительно бросил Юрий Николаевич и, для наглядности покрутив пальцем у виска, зашагал следом. В душе шевельнулся страх. Нет, Инга, конечно, не боялась ночевки в развалинах лагеря, хотя у нее возникло ощущение, что сквозь черные оконные проемы кто-то следит за каждым их шагом. Кстати, она действительно увидела, как в самом крайнем окне на долю секунды Ярко-ярко загорелось призрачное свечение, и тут же бесследно исчезло, будто задули свечку. Хотя у свечи живое пламя, теплое, а от этого света веяло ледяным холодом. Она со всех ног бросилась за мужчинами. — Артем, я видела. Оно было. — Оно на самом деле было. На втором этаже. — Что было? — Юрий обернулся к ней. — Свечение, — мрачно буркнул Артем. Он остановился в проеме забора, не отводя взгляда от темнеющего провалами окон фасада здания и, предвосхищая предложение Юры, качнул головой. «Нет, мы не пойдем искать того, кто здесь, возможно, есть, потому что его нет. И не было. По крайней мере, мы его не найдем. Ты что, этот, как его, телепат?» Насмешливо бросил тот и, хлопнув Артема по плечу, шагнул на сгнившие доски. Осторожно прошел по ним, ступил на выложенный камнем двор и с восторгом огляделся. Красава! — Пойдем. — Артем взял Ингу за руку и повел следом за Юрой. — Именно повел. Инге показалось, что это такой ритуал. Боже, что за глупые мысли лезут ей в голову. — Ты чё, Может, реально пойдем глянем, что за бомжара тут приютился? Юрий взглядом показал на темные окна и подмигнул Артему. Давай, доставай свою пуколку. Ты никого не найдешь. Поверь мне, холодно возразил Артем. Огонек, который мы видели, душа начальника лагеря Трофимова. Там, на втором этаже, был его кабинет. У, -у, -у! Юрий постучал себе полбу и многозначительно взглянул на Ингу. Я оказался прав. Но та не слушала балабола, вспоминая видение, которое явилось ей прошлой ночью. Откуда ты знаешь? Артем, не глядя на нее, заговорил. Читал в интернете. Его вроде как предали. Кто-то из своих, за то, что пытался всем помочь. Как говорится, не делай добра. Он подошел к полуразрушенному крыльцу и, достав пистолет, поднялся по ступенькам. Улыбнулся Инге одними губами. На всякий случай. Пинком распахнув дверь, он, как в дешевых боевиках, подсвечивая себе фонариком и, держа на изготовку оружие, «Скрылся в темноте. Спустя долгих несколько минут он снова появился, но уже без оружия, и сообщил, заходите. Чего стоите? Говорил же, никого. И не без ироний добавил. Из живых. «Как ты меня успокоил!» — фыркнул Юра, тоже включил фонарик и ринулся внутрь. Тут же послышался его голос. «Ого! Да тут призраков просто тьма! Дамочка, куда же вы? Такая фиолетовая и так беспродонно на меня прете!» «Я, в отличие от вас, из плоти и крови. Дебил!» — беззлобно покачал головой Артем и подал Инге руку, помогая подняться на крыльцо. «Не бойся. Призраки, в отличие от него, гораздо умнее и безобиднее». Оказавшись почти в кромешной темноте, Инга почувствовала себя в западне. «Все, она в котле и больше отсюда не выйдет. Никогда». Немного успокоилась она тогда, когда Артем, на предложение Юры поискать место для ночлега, заявил, что ничего искать не надо, и уверенно пошел куда-то по страшному черному коридору. Остановился возле одной двери, подумал, шагнул к другой и толкнул ее рукой. Дверь, на удивление, бесшумно открылась. «Идите сюда, здесь можно переночевать. Ну-ка, что здесь у нас?» Юрий подошел и посветил фонариком. «Вау! Просто номер люкс! Молодец, проводник! Угодил!» Инга, заинтригованная такими возгласами, подошла и заглянула внутрь довольно просторной комнаты. «Серьезно? Люкс? Хотя что она хотела от язвы Юрия?» «Ну, конечно, комната больше походила на типичное обиталище бомжей. Всюду грязь, из мебели дышащий наладан стол, а в самом центре кучка обгорелых углей. Кто-то жег здесь костер». Вокруг очага лежали три спальника с угловатыми зелеными подушками. О, да тут еще и чьи-то рюкзаки. Юрий первым сообразил, чем на самом деле являются странные подушки. Он шагнул в комнату и присел возле лежавшего у двери спальника. «Реально, тут кто-то есть. Артем, доставай пушку. Будем по переменке добычу охранять, если вдруг кто нагрянет. Ну а вообще, кто первым лег, того и койка». После этих слов он уселся на спальник и, дернув за уголок, принялся вытряхивать на грязный пол содержимое «подушки» в кавычках. Ого! Телефон, нож, свитер, джинсы. Да и тут еще и дермовой хавчик. Сухари с плесенью, чай, лапша, вода. Уважаю. Бич-пакет основательный. Ты бы лучше подумал, куда делись те, кому принадлежат эти вещи. Артем пропустил внутрь комнаты Ингу, шагнул сам, и закрыл дверь на задвижку. И как давно они здесь лежат? Ну, мало ли, Юрий Николаевич снова брезгливо поворошил вещи, поднял телефон, потыкал в кнопки и выдал диагноз. Сдох. Ну-ка дай. Артем взял телефон, стараясь не подать виду, как его взволновала эта вещь. Точно такой же он подарил Димке, когда год назад тот приезжал с просьбой пожить. Без зарядки ничего ты в нем не увидишь. Скептически хмыкнул Юрий, пересел на другой спальник, также поворошил оставленные кем-то вещи. Еще ножик есть, хороший такой, с кровостоком и ржавыми пятнами. Пока парни обыскивали вещи, Инга, ни слова не говоря, стоял у двери, не зная, что и делать, искать место для ночлега или выбраться во двор. Вопреки здравому смыслу, Во дворе ей было бы спокойнее, чем здесь. Лучше бы они развели костер на улице. Но выразить свое желание не рискнула. Парни не послушаются, она это знала, а одной ночевать не хотелось. Тогда она выбрала место у окна и начала устраиваться на ночлег. Немного погодя, она совсем осмелела и даже постелила свой спальник на один из тех, что они здесь нашли. «Черт — Черт! — внезапно выпалил Артем. — Что случилось? Инга тут же оказалась рядом и замерла, глядя на оживший ее в руках телефон. Что случилось? Артем полистал странички и, выбрав папки с фотографиями, протянул мобильный Инге. Ну, вот что случилось. «Никого не узнаешь?» Она взяла сотовый и долго смотрела на фотографию двух мужчин. Один был совершенно ей незнаком, знаком, а вот второго она определенно где-то видела». Высокий, накачанный шатен с милой, открытой улыбкой и таким знакомым прищуром. «Этого я не знаю. А вот этого где ты видела?» Она взглянула на Артема и выронила телефон. «Это ты? Но как?» «Что вы там такое интересное обсуждаете?» Юрий перестал потрошить рюкзаки, где-то раздобыл несколько сухих веток и, запалив небольшой костерок, подошел к ним. «О!» Телефончик зафурычил. Чего интересного? Понятно, чей это телефон. Мой. Артем поднял телефон, прежде чем до него дотянулся инструктор по выживанию. Год назад я дал его моему другу, черепову на время. А потом я попал в аварию, а он куда-то пропал. Как оказалось, пропал он где-то здесь. Артем с тоской оглядел комнату, как будто надеялся, что среди ветошей вещей найдет и приятеля. Инга сжала ее в руку в стремлении поддержать. Перед глазами все еще был облик того, прежнего Артема, которого она сперва даже не узнала. На крошечной фотографии в телефоне у него не было уродливого шрама, пересекающего бровь, никакой седины, а взгляд веселый с долей лукавства. Что же с ним случилось? Что изменило его почти до неузнаваемости? А вот Юрий не поверил Артему. «Да ладно!» «Хочешь присвоить телефон? Неужели наша Ингуля тебе так мало платит? Где доказательства?» Вместо ответа Артема ему продемонстрировал фотографию. Юрий Николаевич долго вглядывался в нее и вдруг выдал. «Ну, допустим, черепа я знаю. Знакомый вообще имеется. Только я давно его уже не видел. А тебя, прости, еле узнал. Реально, если он твой друг, и ты ему дал эту мобилу, значит, он где-то здесь». Он пропал год назад. Артем забрал телефон и сунул его в карман ветровки. Это фото сделано 16 августа, за день до того, как все произошло. А что произошло? Не успокаивался Юрий. Он даже сел рядом с Артемом на корточке и серьезно посмотрел на него, ожидая ответа. Но Артем только пожал плечами. Я не помню. В тот день утром ко мне приехал Димка. Потом мы пошли в бар. Потом не помню. Очнулся в больнице, в гипсе, почти месяц спустя. Я его искал, только все без толку. А он, оказывается, здесь был. А может, он и сейчас тут? Вы же, с ангули видели свет? Вдруг это он? Вроде Юрий, как перешел на сторону Артема. С чего бы? Тем более телефон живой. Он бы за год разрядился. Он был выключен. И зарядки совсем чуть. Как он вообще работает? Мистика. Неважно. Главное, что череп реально должен быть тут. Или был. Инга поднялась. Вы как хотите, а я голодная, как волк, и жутко хочу спать. Давайте что-нибудь перекусим, а завтра поищем этого черепа. Перекусывали быстро, кто чем. Заморачиваться с горячим не стали. Просто доели бутерброды, вареные яйца, огурчики, прихваченные Ингой. Запили все минералкой, найденной Юрия. И еще раз убедившись в надежности щеколды, улегли спать, закутавшись в спальники. Артем долго лежал, глядя в грязное окно, за которым разыгралась настоящая непогода. Молнии вспарывали черное небо, будто из небесной канцелярии ему передавали какое-то послание. Мучаясь бессонницей, он вспомнил свои видения о тех парнях, которые этим же путем шли до лагеря. И чем больше подробностей приходило ему на ум, тем страшнее становилось. Димка был во всех этих видениях. Но зачем он сюда шел? С какой целью? Артем чувствовал, что знал ответ, но забыл. И сколько не силился разбудить свою память, натыкался на непреодолимую преграду, словно кто-то нарочно поставил заслон. Вот до этого момента будешь помнить, а дальше полный провал. А еще поселилась абсолютная уверенность, что не зря он видел свои сны-видения. Предположим, с Димкой случилось что-то нехорошее. Может, он таким образом подает ему сигналы, предупреждая об опасности. Может, даже не он, а его дух? Мысль о том, что Димка мертв, заставила Артема почувствовать себя виноватым. Ведь если бы тогда он не попал в эту дурацкую аварию, школьный друг был бы жив Что же все-таки случилось? Почему их дороги с Димкой разошлись? И вот когда уже небо начало светлеть, Артем, вконец измучив себя такими мыслями, уснул. Приснился ему странный сон, успокаивающий и в то же время тревожный. Во сне явился к нему Димка, будто бы пришел он в комнату, где все спали, и, разбудив Артема, жестом приказал идти за ним, вывел его из здания и направился к горе, которая возвышалась над лагерем артем хотел спросить куда череп его ведет но вдруг четко увидел тропинку которая змейкой поднималась вверх и так с уступа на уступ словно по каменной лестнице шел он по тропинке пока не очутился у входа в пещеру только подойдя совсем близко артем увидел что здесь есть отверстие в скале хитрый каменный выступ поросший травой скрывал от людских глаз это убежище Как ни странно, внутри было светло, хотя непонятно, где находится источник света. Артём смог разглядеть небольшое и идеально круглое озеро, каменный зал, где вдоль стен стояли пять железных ящиков, и пропасть, преграждавшую путь к залу. Но пропасть вполне можно было перепрыгнуть. Больше всего заинтересовали Артёма ящики. Они так и притягивали взгляд. Димка... Словно почувствовав его интерес, остановился и, подойдя к ящикам, небрежно открыл один из них. Артем махнул. Ящик был доверху набит золотыми монетами и сверкающими украшениями из драгоценных камней. Посмотрев на друга, череп улыбнулся и впервые заговорил. «Я нашел их. Все не зря. Теперь ты тоже помнишь, как до меня добраться. Иди по тропинке и никуда не сворачивай». «Я жду. Мы все ждем. Мы? Кто мы?» В ответ на его вопрос из темных углов пещеры выступили вперед люди. В основном это были мужчины, одетые более чем странно. Кто-то в шинелях, в военной форме старинного покроя, какую носили наши прадедушки, кто-то в джинсах и ветровках, кто-то в камуфляжных костюмах и теплых куртках. Были тут и женщины, Но особенно выделялась одна, очень похожа на Ингу. Она стояла чуть ближе, смотрела на него и улыбалась так задорно и радостно, что все сомнения развеялись сами собой. Женщина поняла его чувство и сделала шаг другой, пока не подошла к Артему. А остановилась рядом и с улыбкой повторила Мы ждем. Артем улыбнулся ей в ответ. Протянул руку, чтобы убрать непослушный локон, и... проснулся. Серое утро едва вступило в свои права. Сколько он спал? Час, два. Оказалось, что проспал всю ночь. Усталости как не бывало. Может, все дело во сне. Хорошем сне, он уверен. Оглядев храпящего Ирю Николаевича, Артем поднялся и подошел к тихонько посапывающей инге. Присел рядом и все-таки сделал то, что хотел сделать во сне. Убрал непослушный локон со щеки и с улыбкой чуть коснулся вздернутого носика. «Инга!» Она тут же распахнула глаза, будто и не спала. Села. «Что-то случилось?» Артем с улыбкой покачал головой и шепотом сообщил. «Я знаю, где драгоценности и старинные монеты. В пещере. Она тут недалеко. Как раз в той горе, куда мы и шли. И я знаю, как к ней пробраться. А еще я знаю, как монеты оказались в комрю. В пещере есть источник, и он проточный. Скорее всего, он стекает в озеро. «Откуда ты все это знаешь?» Инга нахмурилась. «Меня привел туда Димка. Помнишь? Тот, кого ты видела вчера на фотографии в телефоне. Он приснился мне и показал, как пройти в пещеру. И знаешь, что самое смешное? Я видел там тебя. Значит, ты там будешь. Мы там будем. Меня? В пещере? Где золото?» Девушка почему-то занервничала и вдруг спросила, «А почему ты думаешь, что это была я?» Артем только улыбнулся и снова поправил прядь волос. «Мне ли тебя не узнать?» «А как я выглядела?» «В чем была одета?» — не отступала она. «Как выглядела?» Артем чуть прикрыл глаза, вспоминая. «Как ты сейчас?» «Даже коса та же самая была. А вот одета была, кажется, в платье. Только какая разница? Главное, что мы знаем, где золото». Можно сегодня попытаться найти эту пещеру, попытаться дозвониться до кого-нибудь. Если нет, отправим нашего инструктора в город за подмогой, а сами будем ждать здесь. Инга. Он в порыве страсти притянул его к себе, коснулся губами виска. Ты хоть понимаешь, какая это будет победа для тебя? Почти без помощников, без каких-либо точных указаний, поехала и нашла клад. «Еще не нашла». Инга упрямо не хотела разделить его радость, жалость в комок и, похоже, желала только одного — поскорее выйти отсюда как можно дальше. Не нашла, так найдешь. А вот Артем не намерен сдаваться. Никаких напрасных страхов. Скоро все закончится, и они поедут домой. Что будет дома, он пока еще не знал, но был уверен, что теперь, когда Инга рядом, все будет хорошо. «Что ты хочешь?» «Каково будет твое желание, когда экспедиция завершится?» Она неловко пожала плечами. «Не знаю. Наверное, приехать домой?» «Ну, домой — это само собой. Нет, домой — это домой. В Москву, к бабушке. Я ей пообещала, что обязательно вернусь, но когда действительно чего-то добьюсь в этой жизни?» Инга улыбнулась впервые за это утро. И словно в ответ из пелены серых туч пробился первый солнечный лучик. «Хороший знак. Ты и добьешься. А потом мы поедем к твоей бабушке знакомиться. Сегодня у Артема было отличное настроение. Наверное, потому что скоро, он это чувствовал, все должно было закончиться. А может, все дело было в том, что друг, которого он искал уже год, нашелся. Если он жив, значит, они скоро увидятся. Но даже если он мертв, то и в его загробной жизни все отлично». Иначе с чего бы ему было улыбаться? Выглядел Череп вполне счастливым. Куда этого вы там собрались? К несчастью, их тихий разговор разбудил и Юрия. Но что поделать, все равно Артему не терпелось спуститься в путь. Чем быстрее они найдут сокровища, тем быстрее отделаются от этого хама. На Кудыкину гору воровать помидоры. Вспомнилась ему детская дразнилка, точнее золото. И не воровать, а добывать. Так что давайте по-быстрому перекусим, посмотрим, что нам надо, и возьмем только самое необходимое. Воду, еду, палатку, веревки, фонари, аккумуляторы, может быть, мешки. Ну и так, по мелочи. Инга, ты понесешь спальники, так как они самые легкие. Хотя гора и недалеко от лагеря. Но лучше поставить палатку рядом с местом наших поисков. Вдруг провозимся до ночи. Не придется возвращаться».